если поглощаемые вещества немедленно подвергаются химическим изменениям, переходя в растворимые или нерастворимые соединения другой природы. Но как же Псеферу удалось изучать действие клетчатой мембраны при ограниченных возможностях лабораторного оборудования 80-х годов прошлого века? Возьмем к примеру, перенос веществ через клеточные мембраны корешков кукурузы. Размеры этих клеток настолько малы, что даже увеличенные в 150 раз едва достигнут 1 см. Работать с таким мелким объектом с помощью доступных в то время методов было невозможно. И Пшеферу пришлось изобретать то, что наиболее близко могло бы имитировать мембрану клетки. В сущности, ему нужна была мембрана, проницаемая для мелких молекул, таких как молекулы воды, и непроницаемая для молекул более крупных, как, например, молекулы сахара. Может быть, подойдет фироцианид меди, который использовал немецкий химик Траубы. При изготовлении своих клеток и ячеек Это вязкое коричневое вещество Похоже на густой раствор желатина В качестве механической опоры Шефер воспользовался сосудиками Из необожженной пористой глины Которые после максимально тщательного промывания Пропитывались раствором либо хлористой Либо уксусно-кислой меди затем промывались дистиллированной водой и подвешивались в растворе ферроцианида калия. Таким путем Фешер добивался образования исключительно тонкой пленки студенистого ферроцианида меди внутри пор глиняного сосуда. Наконец сосудики многократно отмачивались в нескольких сменах дистиллированной воды для удаления всех следов, не выпавших в осадок растворимых солей. Оставалось узнать, действуют ли эти мембраны подобны мембранам живых клеток. Налив в один из сосудиков раствор сахара, ученый погрузил его в сосуд с дистиллированной водой, и вдруг к своему неописуемому восторгу он заметил, что уровень жидкости в сосудике начал медленно подниматься. Тягивалась вода, находящаяся в нижнем сосуде. А как же сахар? Проходил ли он через мембрану вниз в дистиллированную воду? Стала ли она сладкой? Трудно себе представить, чтобы Псеффорд не попробовал ее на вкус. Он не написал об этом. В любом случае за его первыми попытками последовала большая серия экспериментов, окончательно доказавших, что мембрана пропускает чистую воду, но препятствует прохождению сахара. Кеферу удалось получить мембрану, которая работала как мембрана живых клеток. При этом техника изготовления таких мембран была настолько простой, что он мог получить их в любом количестве. Следующей задачей ученого было измерить силу, которая заставляет чистую воду проходить через мембрану в раствор сахара. Пришло время перейти от качественных наблюдений к количественным. Для количественных измерений потребовалось всего лишь очень простое дополнение к его сосудам. Их отверстие он заткнул пробками, в которые предварительно вставил стеклянные трубки. Теперь вода, втягиваемая в сосуд, поднималась по трубке до тех пор, пока астматическое давление раствора не компенсировалось весом столба жидкости в трубке. Фессер провел целую сеть экспериментов, постепенно увеличивая концентрацию сахара, в исходных растворах и измеряя высоту, на которой поднимались растворы в стеклянных трубках. Оказалось, что чем больше была концентрация сахара в исходном растворе,